Глава 14. Вынырнуть на поверхность. Даже сильным людям нужно сильное плечо. Это и о женщинах, и о мужчинах. Анжелина Джоли. Его жизнь теперь переливалась веселым разноцветием. А сгинула и исчезла без следа унылая серость, в которой, как в снежной февральской каше, вязли все повседневные дела и мысли. Ярко-красная радость от встреч с Лёлькой сменялась окрашенным в синий цвет удовольствием от общения с Максимом. Привычный коричневый цвет, с которым он ассоциировал возню с собаками, изменился на ярко-оранжевый, видимо, в цвет ошейника Цезаря. Зелеными всполохами были окрашены встречи с Буниным, который помимо хорошего друга неожиданно превратился в напарника, с которым они до хрипоты обсуждали все тонкости расследования. В Дмитрии вдруг проснулись старые инстинкты, давно забытые, казалось, навсегда потерянные, то ли на дне бутылки, то ли в мутной жиже неизбывного горя. В прошлой жизни он был высококлассным опером, и теперь все чаще в нем просыпался тот прежний Дмитрий Воронов, цепкий мозг которого не упускал ни малейшие детали. Кроме цвета в его жизни появились звуки, запахи, эмоции, а главное желание – Идя по холодной январской улице, он вдруг останавливался, будто заново открывая для себя улицу, дома, людей. Он искренне смеялся над тем, что ему казалось смешным. Искренне радовался тому, что доставляло удовольствие. И также искренне в нем бушевала ненависть, много лет маскировавшаяся под безразличие. Когда-то он нырнул в это безразличие, чтобы спастись от нестерпимой душевной боли, которая иначе разорвала бы его на куски и долгие годы боялся вынырнуть на поверхность, чтобы снова не встретиться с этой болью. Благодаря любови Молодцовой, Любе, лельке, он нашёл в себе мужество всплыть и сейчас смело шагал по жизни, обдуваемой её ветрами, подставляя голову под падающий снег и не боясь смотреть в глаза реальности. Он даже достал спрятанные глубоко в альбоме фотографии мамы и Миньки и заказал рамки и повесил их на стену. И разговаривал с ними по вечерам, рассказывая, как прошел день. Он знал, что убийца его сына скоро будет наказан и хотел сделать все, что в его силах, чтобы приблизить этот день. Еще он совершенно точно знал, что больше убийств не будет, потому что он, бывший майор Воронов, этого не допустит. В его бессмысленной жизни вдруг появился смысл, и даже не один, и было ему от этого хорошо и радостно. Так что посреди январских морозов хотелось думать о весне, о капелле и первых проталинах, об охапке тюльпанов, которую он принесет Лельке на 8 марта, и даже о поездке с Цезарем на охоту, настоящую утиную охоту, сезон которой откроется в апреле, и для которой лабораторы как будто специально созданы. До весны еще, конечно, нужно дожить, поэтому он сделал то, что было трудно, но выполнимо уже сейчас. Притащил здоровенный букет разноцветных парниковых тюльпанов, ради которых смотался в пригородный совхоз цветов. Увидев это великолепие, Лелька ахнула и отступила вглубь квартиры и опустила в охапку вмиг запылавшее лицо. И потом посмотрела на него глазами, в которых было столько счастья, что ради этого можно было и за тысячу километров смотаться, не то что за сорок. Дни шли своим чередом. За Федором Широковым было установлено наблюдение, которое показало, что два-три раза в неделю по вечерам он ходит в гости к Гоголину. То есть они мало того, что знакомы, они еще и плотно общаются, задумчиво сказал Дмитрий Бунину, который принес ему эту информацию, заскочив прямо на работу. Огромная немецкая овчарка по кличке Дик послушно сидела у ног Воронова, терпеливо ожидая, пока он закончит разговор. Причем, смотри, в гости он ходит, без папаши. То есть старый друг, с которым съеден не один пуд соли, приходит к нему примерно раз в месяц. А вот его сын, которому 30 лет еще не исполнилось, таскается исправно, как на работу. Зачем? Папаша так-то с ним теперь в одной школе работает, заметил Иван. Может, им на работе общения хватает. А вот зачем сыночек ходит? Таки большой вопрос. Гогулина он сильно младше. Сына его примерно солидно старше. Что их объединяет? Как ни крути, а объединяют их жертвы митинского маньяка. Трое из них были близко знакомы с Гоголиным, один с Широковым. А эти двое тесно общаются между собой. Подозрительно это все, Ваня. Очень подозрительно, согласился Бунин. Поэтому я за младшим Широковым слежку и установил. И еще запрос сделал выяснить, где находились Гоголин и Широков во время совершения всех этих убийств. Пять лет прошло с первого убийства, с сомнением произнес Дмитрий. Думаешь, получится? Попытка не пытка, как говорил отец народов. Чем, черт не шутит, вдруг получится? Тогда уж и попаву Широкову такие данные запроси. Уже, Бонин засмеялся, что ты из меня непрофессионала лепишь. Догадался уж. Придешь к нам в выходные на пирожки, Ирка с картошкой напечет и с мясом обещала. Приду, благодарно кивнул Дмитрий. А вы можете еще Лелю позвать? «Лёльку? Можем, конечно. Эх, тебя зацепило-то!» Он посмотрел на друга и усмехнулся. «Ты учти, она только выглядит лихой бойбабой, а на самом деле беззащитная, если глубоко копнуть. Ей досталось в жизни от мужиков, а последний так и вообще редкой сволочью оказался, так что с ней бережно надо, не сгоряча». «Да я понял уже», Дмитрий махнул рукой. «Вы с ней в этом плане похожи, так что если срастетесь, то вам обоим от этого только польза». «Не торопи ты, коней Ваня!» «Досадливо сказал Дмитрий. Ты ж не баба, чтобы у тебя воображение вперед действий скакало. Пока мне нравится с ней общаться, потому что я рядом с ней чувствую, что к жизни возвращаюсь. А все остальное не будем пока загадывать». «Да ладно, какой ты трепетный. Не обижайся. Я ж по-доброму. Я ж как лучше хочу. Так что завтра жду в гости, и Лельке Иринка тоже сегодня вечером позвонит». На завтра за щедро накрытым всякими вкусностями столом они вернулись к интересующей всех теме. «Я вот тут подумал, почему все убийства происходят именно на Митинском пустыре», – сказал Бунин, надкусив очередной пирожок с мясом и благодарно посмотрев на жену. «В городе немало пустырей и заброшенных мест, где можно совершать преступление с гораздо меньшим риском быть замеченным. А он упорно возвращается именно в это место. Значит, тут есть какая-то система». «Ну, давай не томи, Шерлок Холмс», – добродушно проворчал Дмитрий, «разморенный вкусной едой. Ты ведь уже выяснил все». Мне не давало покоя мысли, что Гоголин живет в доме именно рядом с пустырем. То есть, по логике, убийце очень удобно совершать преступление неподалеку от своего дома. «Но этот дом меньше года назад сдан», – заметила Лелька. «Вот». Бонин торжествующе поднял вверх указательный палец. «Именно поэтому я и навел справки, где жил наш товарищ директор», образцового лицея для мальчиков до этого. «И где?» – с проснувшимся интересом спросил Воронов. «В доме номер 54 по Осановскому проезду», – торжествующий объявил Бунин, который фактически находится совсем рядом, только с другой стороны пустыря. Но и это еще не все. Все, не отрываясь, смотрели на него. Однокомнатную квартиру в старом доме Гоголину много лет назад давали как молодому и подающему надежды преподавателю педагогического института. Это потом он ее продал и вместе со своим приемным сыном переехал в двухкомнатную новостройку. А в соседнем подъезде того же дома на Осановском Двухкомнатную квартиру в то же время выделили тоже молодому и подающему надежды преподавателю педагогического института Павлу Широкову. И именно в ней он и живет до сих пор вместе со своим сыном. Круто, признал Воронов. То есть уже много лет вся жизнь Гоголина и Широкова крутится вокруг Митинского пустыря. Ага, согласился Бунин. И, кстати, именно по тропинке, пересекающей пустырь, Ходит к Гоголину в гости Фёдор Широков. Это та самая тропинка, по которой Максим на автостанцию шёл, заметил Дмитрий, и Лёлька заметно вздрогнула. «Вань, пойдём-ка на балкон покурим, чтобы в квартире не дымить. Пойдём, кивнул Бунин. Я дома, правда, не курю, чтобы маленькому не повредило». Накинув куртки, они вышли на лоджию и плотно затворили за собой дверь. «Вот что, Ваня!» – решительно сказал Дмитрий. Я это при Лёле не хочу рассказывать, чтобы не волновать её попусту. Но я сегодняшний день тоже не впустую провёл. Мне стало интересно, а с каким количеством молодых людей в своей жизни занимался талантливый педагог Гоголин, готовый к будущим свершениям во имя науки. Ещё больше меня интересовало, сколько юношей он, так сказать, тренирует сейчас. И я подкатился к секретарше, которая в его лице сидит. «Ты не знаешь, ты тогда у нас в отделе еще не работал, но раньше у меня лучше всего получался именно неофициальный допрос свидетельниц». «Не сомневаюсь», – усмехнулся Иван, бросив взгляд на высокую ладную фигуру Воронова и открытое мужественное лицо, которое чуть портили лишь глубокие морщины на лбу. «В общем, вот что я тебе скажу, друг ты мой, Ситный. Я прикинулся папашей, который крайне озабочен светлым будущим для сына и всячески уговаривал любезную даму, подсластив ее жизнь припасенными заранее конфетами и ананасом, открыть мне секретный путь к душе дрожайшего Александра Васильевича, чтобы тот взял моего мальчика на воспитание. Мол, ЕГЭ в прошлом году сдали, баллов для поступления не хватило. Что дальше делать не знаем, от армии пока бегаем, но в институт все равно хотим. Так вот выяснилось, что это абсолютно невозможно что драгоценные алмазы, из которых он готов огранить великолепный бриллиант, наш Александр Васильевич изыскивает исключительно лично и собственноручно, и на уговоры родителей никогда не ведется. Да и вообще работа в лицее занимает у него столько сил и времени, что на частные уроки практически не остается. И история знает лишь четыре примера, когда он занимался со старшеклассниками в частном порядке и вообще соглашался их готовить в ВУЗ. 4? Да? Три, которые мы с тобой знаем. Фамилии секретарша, конечно, не называла, но всех молодых людей описала довольно точно. А с четвертым ребенком он занимается сейчас. Это Максим Молодцов, сын нашей Лельки. И это мне уже категорически не нравится. Бунин длинно присвистнул. Ничего себе! Правильно ты сделал, что вывел меня на мороз. Лельке это знать совершенно не обязательно. Вот именно. Но кроме трех жертв и Максима в последние пять лет у Гоголина не было других учеников. В полном молчании они вернулись в комнату, чтобы их курительная пауза не выглядела слишком затянувшейся. Задумчивая Лёлька сидела за столом в полном одиночестве и меланхолично жевала пирожок с мясом. «Ты чего это одна где?» Иринка – спросил немного неестественным голосом Дмитрий. «Маленького пошла укладывать», – ответила Лёлька. «Пойду поцелую ребенка на ночь», – сказал Иван. «Вы не скучайте, ребята, я быстро». «Митя, я вот знаешь, что думаю?» – проговорила Лёлька. «Мне эта мысль вот просто покоя не даёт. Все знают, что в доме Гоголина живёт приёмный сын, юноша, и почему-то совершенно никто не озабочивается тем, что ему может грозить опасность». «Ты думаешь, что его тоже могут убить?» – спросил Дмитрий. «Мне кажется, вряд ли. Иначе это бы уже давно случилось». «Убить не убить!» – в голосе Лёльки звучала непривычная для неё задумчивость. Митя, он живёт противоестественных условиях, и опасность в этом доме ему грозит абсолютно точно. Если не для жизни, то для психики. Почему никто ничего не предпринимает? Я поговорю с Иваном, пообещал Дмитрий. Но когда Бунины вернулись за стол, больше они к вопросу о Гоголине и совершенных преступлениях не возвращались. Возмущенная Ирина сказала, что по горло сыта всякими ужасными подробностями и хочет провести спокойный вечер в культурных и веселых разговорах со своими друзьями. Против такого желания трудно было возразить, и поэтому возражать никто и не стал.